32 двумя сахарными зубами. Андрей пожал его руку. «Можно просто, Фомич», — продолжил визитер. «Андрей Васильевич», — улыбнулся господин профессор, «я Мушкати. можно просто Андрей». «Хорошего парня Катюха отхватила». Любезно, на правах старого дядюшки, промолвил Фомич, без церемоний оглядев Андрея. Далее Иван Фомич пожал длань чахлому Володе, осмотрел его с ног до головы, однако комплиментов не сказал и просто фомичом звать себя не позволил. В этот момент распахнулась пассажирская дверца «Волги», и на свет появилась еще одна фигура, на этот раз женская. Одета она была, видавшие виды пальтишка. Сапоги тоже оставляли желать много лучшего. Лицо ее, как заметил Андрей, было довольно-таки потрепанным, и при этом несколько ярче, чем того требовала обстановка, накрашенным. Женщина подошла к Андрею, протянула маленькую красную руку без перчатки и кокетливо представилась. «Мария, очень приятно», — проговорил Дьячков, — «наслышан» и слегка покраснел. То, чего он успел наслышаться о новоприбывшей, было для нее не слишком лесным. Счастье, что на морозе его стыдливый румянец остался незамеченным. — А вы, Андрей, Катин супруг как бы, — столь же кокетливо осведомилась гостья. — Точно так, — отвечал Андрей. Его слегка покоробило словечко «как бы». Тут на крыльцо высыпали, наконец, три подружки. Первой выбежала маленькая, хрупкая, черная, как грач, Настя, руки перепачканные шашлычным соком, она держала на весу. Второй — Валентина. Подруги все-таки заставили ее причесаться, переодеться и сделать некое подобие макияжа. Третья — Катюша. Она все-таки лучше всех. В который раз подумал, взглянув на нее, Андрей. «Фомич, Фомич, Машка! Ну, наконец-то!» На перебой заголосили подружки. «А как вы встретились?» «Ну, идите сюда, целоваться будем». После довольно-таки бестолковых объятий и поцелуев все, включая новеньких, исчезли внутри особняка. Под шумок туда удалился и в юноша, безмолвный спутник бизнесменши Насти. Андрей остался один во дворе. Он принес из сара еще одну охапку дров, наколол топориком щепочек и стал разжигать костер. Хорошо было заниматься очагом морозным вечером, под тихим и темным небом, и делать это одному. Андрей любил одиночество. А совсем рядом, но как бы из другого мира, светили теплые огни двухэтажного особняка. Андрей разжег костер, не без удовольствия подумал, что ему удалось это сделать с одной спички. Первые пять минут... Детство — самый напряженный момент в жизни любого существа, и огонь в этом смысле не исключение. Он безослучно был рядом с ним, поддерживая и подправляя слабенькое пламя. Тут из дома вышла Катя. Молча подошла к Андрею и обняла. За судьбу костра уже можно было не опасаться. Алые языки вовсю лизали сложенные по-пионерски дровишки. Катя, прижавшись к Андрею, молча смотрела на огонь, потом тихо сказала — А я видела, как ты его зажег с одной спички. что? ты, глазастая, — польщенно усмехнулся Андрей. Не сверху видно все, ты так и знай, — пропела Катюша. Нам Валька дом свой показывала. Ну и как? Хорошо, Андрюшка, хорошо. Две ванны, вверху и внизу, с джакузи и беде. Внизу гостиная, кухня, ну, это ты видел. Еще кабинет. Вверху спальная, детская и три гостевых комнаты, так что все поместимся. А на нулевом этаже погреб, тренажерный зал и гараж на две машины, две иномарки. Андрей молчал, задумчиво глядя на огонь. «Андрюш, а, а когда у нас такой дом будет?» «Когда ты начальником приемной комиссии станешь, или когда я...» «Нобелевскую премию получу». «А ты получишь?» «Конечно». «Ну, тогда подождем». Катя чмокнула Андрея в щеку и пошла назад в дом, по пути обернувшись, сказала...